Он ярусами лепился на возвышенности, как гора Афон или скит пустынно-жителей на дешевой лубочной картинке. Дом на доме и улица над улицей, с большим собором посередине на макушке. — Юрятин, взволнованно сообразил доктор, — предмет воспоминаний покойницы Анны Иваны и частых упоминаний сестры Антиповой.